Глава 12. Орлайн. Уезжать надо с хорошими воспоминаниями. Особенно из такого города, как Дейринг. Да, совсем не так я себе представляла знакомство с ним. Какие купания в уютных бухточках, какое неспешное распитие кофе в колоритных едальнях, где полы устланы коврами. Даже насладиться старым городом не позволили. Но я упрямая. Хочу и получу свои положительные эмоции. Я неспешно брела по восточному кварталу. Ноздрище катал непривычный запах специй. Навязчивый, острый, сильный. Он вызывал непреодолимое желание чихнуть. Я пока держалась. Сказывалась дворцовая выучка. Королевские дети чем-то напоминали солдат. Нам приходилось много часов сидеть или стоять по стойке смирно. Лишний раз не сглотнешь. Вдобавок улыбаться. Даже неправильные принцессы, вроде меня... К совершеннолетию овладевали этим искусством. Хотя, если бы я сейчас чихнула, ничего страшного не произошло. Я здесь инкогнито. Амандин. Какого труда стоило сбежать? Спасибо, Мия. Сердобольная жрица одолжила свой плащ и раздобыла весьма оригинальную одежду. При виде нее я пришла в восторг. С точки зрения фрейлины во главе с герцогиней Эсамат – форменное непотребство. Но именно так одевались женщины на Востоке. Объемные яркие шаровары, туфли с загнутым носком, такие мягкие и удобные, будто по облаку ходишь. Две туники, одна нижняя с коротким рукавом, вторая распашная, с длинным. Все расшито яркими нитями, не женщина, а праздник. Узнав от Мии, что свободным обитательницам халифатов не возбранялось носить оружие, Я и вовсе пришла в восторг и прицепила на пояс ножны с мечом. Прошлый опыт научил, во время одиноких прогулок нужно подстраховаться. И вот я, вся такая загадочная, плотно, как положено, надвинув на лицо капюшон накидки, брела по узким улочкам. По сторонам смотрела не только из праздного любопытства. Требовалось купить новый нож. Прежний сгинул в теле командира наемников. Ну или в мусорной яме. Куда он там его выбросил? Совсем другой мир. Будто я и не влия не вовсе. Мазанковые дома, плоские крыши, старики в белых челмах, курящие кальян перед старинными лавками. Шум, гам, толкотня. И много золота. Вот где села вся казна. У меня не было столько украшений, сколько у местных женщин. Одни серьги, любой из них, весели да много весили. Причины такого богатства прозаичные. Женщине доставались только те вещи, которые были на ней в момент оглашения развода. Дикость, но в халифатах жить или не жить с супругой, решал муж. Никакого суда. Надоело? Пошла вон. Наверное, оформлялась какая-то бумага, но нам, понятное дело, о подробностях чужой семейной жизни не рассказывали. Кажется, нашла. Довольная свернула к прилавку, на котором заприметила охотничий нож. Самый простой. Без изысков в виде гравировок и драгоценных камней. По размеру подходит. Если сталь хорошая, рукоять удобная, куплю. А это что такое? Сначала я приняла блеснувшую под ногами вещь за стеклышко. Оказалось кольцо. Ну и ну, покачала головой. Дожили. Кольцами разбрасываются. Хотя, по меркам местных модниц, находка так себе. Ни бриллиантов, ни рубинов. Простенькое золотое колечко с гравировкой. Кажется, там какие-то символы. Заинтересовавшись, наклонилась. Подняла кольцо. Так и есть. Символы. Руническое письмо. Оно опоясывало кольцо двумя широкими полосами. Один символ выделялся особо. Его выполнили шпинелью. Вдобавок он пересекал обе линии. Как бы соединял их. «Поберегись!» Отпрянув от тележки торговца фруктами, инстинктивно надела кольцо на палец, чтобы не потерять. Какое оно холодное и одновременно горячее. Ох, что-то мне нехорошо. Улица поплыла перед глазами. Ухватившись за столб навеса, поверхностно дышала. Кожа покрылась испариной Потом улица завертелась, закрутилась каруселью и потонула в кромешной тьме. «Человек! Человек умирает! Спасите!» Пробились сквозь меркнувшее сознание встревоженные голоса. Я на мгновение увидела себя со стороны, бледную, со стекленевшим взглядом. Дальше — бац! И я со свистом полетела в пропасть. Понятия не имею, сколько я летела сквозь кромешную темноту в узком тоннеле, зная только, что кричала долго, до хрипоты в горле. Помню треск собственных ребер, нестерпимую боль в грудине. Невидимое нечто пыталось меня сплющить. К счастью, не смогло. Я очнулась посреди бескрайней ночной долины. Так темно и сыро могло быть только в царстве мертвых. Больше ничего не болело. Сомнительное утешение в сложившихся обстоятельствах. Холодно. Как же холодно. Будто я вся превратилась в лед. Дрожа огляделась по сторонам. «Ничего. Вообще ничего. Ни холмов, ни дворца Мириада. Наверное, это какое-то особое место, куда попадали души сразу после смерти». «Душа. До сих пор не верилось, что я мертва. Но мое тело легче перышка, а кожа отливает серебром с мягкими искорками аметиста. Не хочу, не хочу умирать, не хочу, не сейчас!» Пустоту пронзил беззвучный крик. Ухватившись за голову, оторвалась от земли и пару раз перекувырнулась в воздухе. Порыв ветра подхватил меня и куда-то понес. Я боролась, пыталась ему противостоять. Наивная. Только себе хуже сделала. Заработала тошноту от бесконечных кульбитов. Горько усмехнулась. «Значит, кричать мне нельзя, а как тошнота, так пожалуйста». И все же, как нелепо я погибла. Поддалась соблазну, подняла кольцо. Сорока-воровка. Прошла бы мимо, ничего не случилось бы. Благополучно купила бы нож, попила кофе. В глазах защипала, но плакать ей не могла. Все верно. Именно так кончают глупые девочки, вообразившие себя спасительницами мира. Перед глазами встали картинки былой жизни. Мать, отец, брат. Сестра. Гордон. Бедная Алхена осталась совсем одна. Вон уж Кентигерн порадуется. Сгорит, как свеча. Стоило перестать бороться. Покориться чужой воле, как ветер опустил меня на землю. Вечный сумрак пронзил сиреневый луч, явив Даура. Судорожно сглотнула, приготовившись выслушать приговор. «Ты в царстве Мириада!» Торжественный голос Даура гулко разносился по бескрайней долине. «Скоро решится твоя судьба!» Воздул завибрировал. Передо мной возникла книга в черной матовой обложке. Зашуршали страницы. Невидимый палец быстро листал их, пока, наконец, не остановился на нужной. «Ага, здесь!» Деловито пробормотал Даур, не обращая внимания на всхлипы и вздохи. За долгие столетия он привык к истерикам и проклятиям душ. прошлой жизни. Прочерк, записи о грехах. Отсутствуют. Повезло. Твой удел, Лена. Сад мертвых. Слабое утешение, но так я хотя бы смогу переродиться. Обреченно последовала за провожатым теней. Прежде я представляла посмертный суд иначе. Душа предстанет перед судом с молчаливыми арбитрами. Ей зачитают приговор. По факту Даур словно в блокнот со списком дел заглянул. Даже галочку против моего имени не поставил, нигде не записал. Умерла. Сквозь первозданную темноту постепенно проступали очертания предметов. Холмы, извилистое русло реки, по которой проплывали лодки с душами. Они походили на плотные сгустки воздуха, печальные и покорные. Точно такой вскоре стану я. Навеки расстанусь с формой прежней телесной оболочки. Темноту пронзил стон. Очередную погрязшую в грехах душу опалил дыханием дрегон Была душа и нет души. По крайней мере, мне это не грозит. Помнится, впервые оказавшись в царстве мертвых, тряслась от ужаса, от жутких криков. Теперь я воспринимала их, как белый шум. Мной овладела апатия. Что там говорили о стадиях переживания горя? Похоже, у меня наступило принятие. Или просто отмирают человеческие чувства. Путь в Лену пролегал мимо дворца Мириада. Он наполовину тонул в густом тумане, не позволявшем оценить истинные размеры жилища смерти. Но даже доступное взгляду поражало. Куда там нашему скромному дворцу? Мрачное строение подавляло своими масштабами. На его фоне я оказалась букашкой, вроде комара. Странное дело. Куда бы я ни смотрела, здание неизменно оказывалось перед глазами. то нависала над головой причудливой тенью, то надвигалась неожиданно вынурнувшим из темноты выступом. И все же оно было красивым. Какая искусная резьба, как идеально отполированы колонны и стены. В них можно смотреться, как в зеркало. Замедлив шаг, в восхищении рассматривала барельеф под карнизом одного из фасадов. Фигуры как живые. Бегут, двигаются. Ой, цветы! Туман внезапно рассеялся, открыв взору небольшой дворик с чудесным розарием. Красные, белые, фиолетовые. Они оплели арки, создав подобие коридора, по которому к нам приближался Мириад. Даур заметил его первым и почтительно припал к земле. Я чуть замешкалась, не успела. «Привел». Зеленые глаза лениво скользнули по моему лицу. Дернулась, чтобы упасть на колени, но бог качнул головой. Не стоит. «Как маленькие дети!» Мириад сокрушенно вздохнул и разжал пальцы. На ладони блестело то самое золотое кольцо. Бог задумчиво подковырнул его ногтем и надел на палец. С легким шипением кольцо растворилось, вошло под кожу. «Ну, что притихло!» Обычное проклятийное кольцо, приносящее мгновенную смерть. Выходит, не сгинуло в болоте. Сохранилось. Даже спрашивать не стану, кто подбросил. И так понятно. Возрадуйся. Других у Марис нет. Поделки ее сына детские лепят. А это хороший артефакт. Из от мира. Страшно. Съежившись под его взглядом, мечтала скорее попасть в Лену. Зелень радужки улетучилась. Вместо нее осталась зияющая, затягивающая пустота и сине-черных зрачков. «Страшно, конечно», — вместо меня ответил Мириад. «Все чувствуют одно и то же». Он жестом отпустил Даура и кивнул на коридор из роз. «Идем». Как по волшебству дворик обступили каменные стены. Выходит, я где-то внутри дворца, чуть ли не в личных покоях бога. Скались, ко мне тянули лапы изваяния невидимых существ. То горгулья мазнет по темени крылом, на минутку порхнув с водостока, то сворчанием оживет тритон в фонтане. Интересно, куда мы идем? Само собой, спрашивать боялась, просто старалась не отстать от высокой фигуры бога. «Ну и как тебе смерть?» Не поворачивая головы, с издевкой полюбопытствовал Мириад. Пара неприятных минут и конец. Согласись, твоя смерть легкая. Это тебе не жидкий свинец. Прежде его заливали в горло преступникам. Иногда подобным способом казнили невиновных. Живет у меня парочка таких душ в лене. При случае поболтаешь. Конечно, ты можешь расспросить палачей, но это чувство жертвы, нечто особенное. Могу поклясться, он плотоядно улыбнулся. Не видела. Чувствовала. Мириад с упоением вел повествование о людских муках. Ну да, он бог смерти. Для него это пища. А у меня от его слов мороз по коже. Странно, ко мне вернулись эмоции. Стали ярче, чем при жизни. Я даже запахи различала. Розы, роса, жимолость. Аромат последний исходил от Мириада, Едва уловимый, тонкий, сладкий. Надо же, смерть и сладкая. Сразу видно, с трупами ты не общалась. Смерть именно сладкая. Но я позвал тебя сюда не цветами любоваться и не обсуждать любимый парфюм. Мериат резко остановился и развернулся ко мне. Хорошо держалась от него на почтительном расстоянии. Иначе врезалась бы в грудь и, прощай, Лена, здравствуй, огненное дыхание. Обычно душами я не занимаюсь, не веду с ними беседно-отвлеченные темы. Очень редко, исключительно, в особых случаях. Таких, как твой. Ты умерла, но твое время еще не настало. Все внутри затрепетало от радости. Меня воскресят. Но я могу и передумать, предостерег Бог. Моё слово тут всё. Даже Амандин не поможет, если вздумаю отнять жизнь и по смерти. Так что стой и помалкивай. Я вообще-то ничего и не говорила. Глаза Мириады начали стремительно темнеть. Ты не поняла, смертная? Хотя какая ты смертная? Так, бесплотный дух авантюристки, заботу о которой мне поручили. Что ж, вот я тебе и позабочусь. Посидишь пару веков в тишине, присмиряешь, поумнеешь, тогда выпущу. Сомнительная перспектива, но спасибо, душу оставили. Сама тоже хороша. Зачем подняла кольцо? Зачем наклонилась? От большого ума, усмехнулся Мириад. В его руках материализовался сосуд с двумя ручками, плотно закрытый конической крышкой. Мириад откупорил его и слегка наклонил. сделала вращательное движение кистью. Но сосуда потемнело. Оттуда вырвался смерч. Меня стремительно засасывало внутрь, но я сопротивлялась, крепко вцепилась в шпалеру. «Ай!» — в палец вонзился шип. «Стоп, но почему мне больно? Разве ощущения не умирают вместе с физической оболочкой?» «Первая умная мысль за сегодня». Пальцы соскользнули, и я наполовину погрузилась в сосуд, из последних сил цепляясь за края. «Ты чувствуешь боль, потому что ниточка, связывающая твою душу с телом, не перерезана. Но стоит мне закрыть крышку, как ты окончательно умрешь. И не просто, а без права внесения в списки перерождения. Впрочем, можно просто подождать, пока нить сама исчезнет». Она истончается с каждым мгновением. Смерть утих, и я неуклюже выбралась из тесного сосуда. Чувствовала себя так, будто мне сломали, а потом заново срастили все кости. Миряца с нисходительной улыбкой наблюдал за моими мучениями. «Ну и как? Желание говорить еще не пропало?» Промолчала. «На всякий случай даже думать не стану. Не хочу снова в сосуд». Неблагодарное ты существо, жалкое, глупое. Не следовало с тобой возиться, но я верну тебе жизнь. Сделай милость, проживи ее с толком. Не хочу, чтобы ко мне каждый день бегали, жаловались, просили вытащить из лужи, вытащить из пьяной драки или куда там тебя занесет. Я тебе не брат и даже не дядюшка. А словно отец. «Не хватало только в угол поставить и шить сладкого». Мириад оставил мои мысли без внимания. Он поднял руку, ослепив синим свечением, исходившим от его пальцев. «Подойди». Шагнула наугад. Я по-прежнему ничего не видела. «Подними голову и открой глаза». «Но...» «Подними и смотри». Приготовившись к страшной резе в глазах, распахнула веки и утонула в черных зрачках Бога. Тело окаменело. Перед мысленным взором хаотично проносились обрывки воспоминаний. Вдобавок ко всему, от прикосновения ладони Мириада к затылку у меня разыгрался жесткий приступ негрени. «Забираю свое и отдаю чужое», — торжественно прозвучали в тишине слова Бога. Мое тело содрогнулось в судороге, и, задыхаясь, я очнулась под навесом той самой лавки, где недавно распрощалась с жизнью. Надо мной склонились печальные люди, читавшие молитвы на незнакомом языке. «Живая! Живая!» — завопилась одовласая женщина и с резвостью подростка подскочила на ноги. «Хвала белому всаднику и его пророкам!» «Ну да, я жива!» Только стараниями совсем другого бога. Сердобольные обитатели восточного квартала помогли мне подняться. Усадили в теньке и напоили крепким кофе. Они порывались проводить меня, но я отказалась. Слабость прошла. На ногах я стояла твердо. Сама доберусь. Разумеется, Гордону я своих сомнительных приключениях не рассказала. Хватит с него волнений. А на завтра мы и вовсе покинули Деринг. Дождь зарядил с обеда. Водя пальцем по щербатому столу, с тоской смотрела, как капли стекают по стеклу. Проклятый дождь! Когда же он закончится? Мало того, что мы промокли до нитки, так еще застряли в этой дыре. Одна радость — место у очага. Если повезет, не простыну. Зато все остальное. Из чего они еду делают? Из отбросов? А Гордон доволен, за обе щеки уплетает. Посетителей распугала непогода, только парочка местных жителей попивала пиво у стойки. Таким все нипочем, они бы и в ураган пришли. Когда стукнула входная дверь, мы с Гордоном синхронно обернулись, гадая, кто еще решил бросить вызов природе. Оно того стоило. Никогда прежде мне не приходилось встречать женщин-воинов. Однако одежда, экипировка дамы, лишенная малейшей грации походка – Красноречиво говорили о роде ее занятий. «Надо же, они вовсе не уроды!» Вырвалась у Гордона. «Ты думаешь, это Варинса?» Шепотом уточнила я, с опаской косясь на незнакомку. «Наверное. Про других женщин с мечами мы не слышали. Я не в счет. Подумать только, самая настоящая Варинса! Они же мужчин едят, они вкусных сжигают!» На всякий случай пересела ближе к Гордону. «Я его в обиду не дам, не позволю какой-то мужу ненавистницы из северного племени покалечить друга». Женщина подошла к стойке, мило улыбнулась и сделала заказ. После плюхнулась за соседний стол. По-собачьей отряхнувшись, скинула мокрый плащ и протянула руки к огню. «Ну и погодка, да?» — подмигнула она мне. Для кровожадной варинцы женщина была симпатичной. Ее не портила даже рассеченная бровь. Вздернутый нос, россыпь веснушек, пухлые обветренные губы. Вьющиеся рыжие волосы заплетены в косу и уложены в кольцо на затылке. Зато какие у нее пальцы, жилистые, накачанные мужские. Мои вазоли рядом не стояли, считай, иголкой натерла. Эй, ты чего? Не получив ответа, женщина нахмурилась. Рука инстинктивно легла на эфес меча. Набравшись храбрости, спросила, «Простите, вы Варинса?» «С чего ты взяла?» Удивилась незнакомка и кивнула продавальщица, поставившей перед ней кружку Эля. «Потому что вы женщина, и у вас меч», — пояснил Гордон. Он напрягся, готовый в любой момент принять вызов. Но женщина уже расслабилась, смотрела на нас со снисходительной усмешкой. «У нее тоже», — она покосилась на меня. Но ты ее Варинсой не называешь. Эй, девица-краса! Оружие надо не на коленях под тряпицей прятать, а под рукой держать. Пожурила она. Если незнакомка не варинца тогда кто? Оказалась наемница. Представившаяся мирандой женщина охраняла купеческие караваны. Как раз один до Дейлинга провели. Теперь можно и домой. У меня свой отряд. Человек 40 наберется. Славные ребята. Люблю как родных. У меня дела нарисовались, а они до конца с купцом прогулялись. Скоро встретимся. И все честно, без утайки, посторонним людям. Хотя чего ей бояться? Женщина, командовавшая сорока наемниками, точно могла постоять за себя. Да и лица у нас с Гордоном не зверские, скажем прямо. У приятеля от горца только происхождение. Никакой кровожадности. Я и вовсе принцесса-одуванчик. «У вас в отряде одни женщины?» Полюбопытствовал Гордон. «Почему же?» «Мужчины. Пара девиц тоже имеется, но зеленые пока. Я их в охранение не беру, в ополчении оставляю». Миранда с аппетитом вгрызлась в куриную ножку. «Знаю, у вас на бабкоса смотрят. Куда ей воевать, командовать? А у нас в порядке вещей. Была бы голова на плечах и руки из нужного места». «А откуда вы родом?» В голове не укладывается. Женщина командовала мужчинами-наемниками. Кому рассказать не поверят. «Изво!» Заведую его ополчением. «Жаль, городишко небольшой не разгуляться. Родилась бы я в Дайде, давно стала капитаном. Там и армия неплохая, и платят хорошо. А так...» Она сокрушенно махнула рукой. «Сами посудите!» На что может рассчитывать отряд из 40 человек? Городу кормить нас не на что. Приходится перебиваться случайными заработками. Молодых оставляю, а с остальными рыскаю Аки Волк. Полгода побегаешь, полгода дома сидишь. А как у вас относятся к тому, что женщины воюют? Нормально. Война тоже работа. И каждого берут? Нет, конечно. Сначала докажи, что чего-то стоишь. Я вот с пяти лет с мечом не расстаюсь. Сначала отец лупил нещадно, отговаривал, а потом махнул рукой. Наставника отдельного нашел, отставного сержанта из Дайды. Ну и синяков да шишек он мне наставил. Зато теперь не трясусь от страха, поздно возвращаясь домой, — прыснула Миранда. Сдается, теперь от страха трясутся все остальные. Я бы на месте преступников остереглась встречаться с такой дамочкой. Кто гордится грудью? а на мускулами. «На следующий год хочу поехать в Дайду», мечтательно добавила Миранда. «Надеюсь, Афрейм Штерк еще не забыл, как я и мои ребята вытащили его роту из пекла и замолвят за меня словечко».